Глава двадцать Джек Мейсон силен и широк в плечах, но возраст уже начинает брать свое. Он как последний непокорный дом в Истенде, одиноко стоящий среди обломков снесенной улицы. Рону знакомо это чувство. Седые волосы побриты практически наголо, глубоко посаженные карие глаза не упускают ничего и никогда. Такого не убьешь не только лопатой, но и даже бульдозером. С учетом обстоятельств, путь Рона к встрече с ним получился довольно простым. Рон всего лишь поговорил со своим сыном Джейсоном, который поговорил с одним из старых приятелей по боксу по имени Дэнни Дафф, который связался с человеком по прозвищу Помповый Дейв, который как-то раз выпивал с человеком, отказавшимся назвать свое имя, который время от времени исполняет некие поручения Джека Мейсона. Ответное сообщение пришло схожим образом. С краткой заминкой на Дэнни Даффе, внезапно арестованном по подозрению во ввозе кокаина, отчего он на пару часов лишился доступа к телефону. Сообщение содержало предложение Джека встретиться с Роном в Рамсгите для игры в снукер. Ибрагим предложил подвести Рона, но в последнюю минуту вызвалась Полин, поскольку в Рамсгите имелись несколько интересных антикварных магазинов и тату-салон, и она хотела провести утро с пользой. Она предложила Ибрагиму поехать с ними, но он решил остаться дома. «Не ведет ли Ибрагим себя странно рядом с Полин?» — думает Рон. Рон называет имя Джека Мейсона на ресепшн спортивного зала Стиви и его проводят в отдельный зал, где Джек уже расставил на столе шары. Рон Ричи, верно? спрашивает Джек, протягивая руку. Собственной персоны? Рон пожимает Джеку руку. Спасибо, что встретился со мной, Джек. Я знаю, ты был не обязан. Тебе удалось меня заинтриговать, говорит Джек Мейсон. Что такому старому мерзавцу, как ты, понадобилось от такого старого мерзавца, как я? «Всплыло твое имя», — отвечает Рон. «Только сейчас?» Джек делает первый удар. А Рун рад, что они играют в снукер. Двум мужчинам бывает трудно завести друг с другом разговор, однако снукер или гольф, или даже дартс, кажется, всегда облегчает задачу. Мужчины не встречаются друг с другом за кофе. Хотя, может, теперь уже все не так. Возможно, кофейни Рамсгита теперь полны мужчин, болтающих о своих планах и надеждах, но Рон все-таки в этом сомневается. Рон наклоняется над столом и наносит свой удар. «Когда то я выпивал с твоим братом», признается Рон, с досадой цыкнув, когда красный шар забился в челюстях лузы но так в нее и не упал. С Лени. Узнать о нем было печально. «Мы все когда-нибудь умрем», — говорит Джек, добивая красный, оставленный Роном. «Знаю, что ты ему нравился, иначе я сюда не пришел бы». «Ну так каким же образом всплыло мое имя? Есть особая причина?» «Хизер Гарбат», — произносит Рон если джек мейсон и обескуражен услышав имя то внешне он ничем этого не проявляет он с легкостью забивает черный ловко подводя биток под следующий красный слышал она умерла говорит джек мейсон тебе не солгали кивает рон ты же ничего об этом не знал да не знал отвечает джек мейсон не ведал ни сном ни духом «Где ты был утром в четверг?» Джек прекращает играть. «Где я был утром в четверг?» «Я встречаюсь с тобой в качестве одолжения, Рон. Ты это понимаешь?» «Мы оба повидали всякое, так что я к тебе со всем уважением. Но еще один вопрос в такой манере, и мы рассоримся». Рон улыбается. «Для него это родная стихия. Спор двух мужчин...» высказываемые претензии. Небольшой конфликт всегда на пользу. Джек делает следующий удар и промахивается. Рон опирается рукой на стол. «Скажу без обиняков, Джек. Хизер Гарбат работала на тебя и при этом ворочила миллионами. Часть этих денег поступила на счет фирмы, название которой ужасно напоминает твою». «Какую именно?» — спрашивает Джек. «Трайдент — строительства, отвечает Рон. Джек кивает явно заинтересованно. «И у тебя есть доказательства?» «Ага», — подтверждает Рон, промахиваясь по еще одному красному. «А этими доказательствами, — продолжает Джек, — владеет кто-то еще?» «Нет», — отвечает Рон. «Но мы достаточно легко определили связь с тобой». «Так что если кто-нибудь по-настоящему займется смертью Хизер Гарбат, то быстро на тебя выйдет». «А кто это мы?» — настораживается Джек, закатывая очередной шар. «Честно говоря, слишком долго рассказывать», — замечает Рон. «А ты и так меня уже дерешь». «Думаю, ты просто перенервничал», — отвечает Джек, ставя синий шар на место и натирая мелом кий. «Значит, ты понял меня неправильно», — заключает Рон. «И я еще не закончил». Незадолго до того, как Хизер Гарбот предстала перед судом, погибла молодая журналистка Беттани Уэйтс, ведущая местных новостей. Упала на машине с высокого обрыва. «Чертовски сложный способ», — замечает Джек Мейсон, забивая еще шар. «Убийцу так и не нашли», — говорит Рон. Но за несколько недель до смерти не написала своему шефу, что только недавно раскрыла одну важную историю, и у нее есть неопровержимые улики. «И история это о Хизер Гарбат?» — спрашивает Джек, на мгновение забыв об игре. «Больше, чем о Хизер Гарбат. О чем-то большем и о ком-то, кто был с нею связан», — отвечает Рон. «А связан с ней был именно ты, Джек». «Совпадение?» «Совпадений не бывает», — вздыхает Джек. «Ну, мы именно так и подумали. В общем, нашлись люди поумнее меня, которые предположили, что Хизер Гарбат крала для тебя деньги, и Беттани Уэйтс раскрыла все связи, возможно, тем же способом, что и мы, после чего ты организовал ее смерть». Джек кивает. «Спасибо, что предупредил». «Просто, знаешь, люди могут начать задавать вопросы», — говорит Рон. «Полагаю, начнут», — соглашается Джек. «Вот я и задумался», — продолжает Рон. «Между нами, говоря, как ты сам на все это смотришь?» Теперь настала очередь улыбнуться Джеку. «Между нами? Я так скажу. Слушай, я был по уши втянут в историю с налогами. Конечно, был». Но никаких доказательств и вообще никаких намеков не было, пока ты не вытащил этот промах с Трайдентом, который можно запросто принять за совпадение. На такой ерунде меня не поймать. У меня все крепко схвачено, Ронни. Никто и никогда не найдет денег. Даже я уже забыл все связи. Рон кивает. Он настроен на следующий удар, но Джек еще не закончил. Теперь насчет Беттани Вейтс. Не буду кривляться, будто не слышал этого имени раньше. Конечно, слышал и знаю, что многие улики по делу Хизер исходили от нее. Но то сообщение, которое, по твоим словам, она отправила перед смертью, откуда бы я мог о нем знать? Это просто нелепо. Ты никогда не встречался с Беттани Вейтс? Никогда. И даже не разговаривал с ней по телефону? «Никогда, честное слово», — отвечает Джек. «Тебя не обидели мои вопросы?» — спрашивает Рон и опять не забивает красный. «Нет, я понимаю и все понимаю», — отвечает Джек. «Но ты, кажется, решил, что я могу поступать по-дилетантски? Могу наследить, убив журналистку? Немного обидно, если тебе так показалось». «Мы все совершаем ошибки, Джек», — говорит Рон. Особенно, когда на нас давят. Но ты прав. Зря я подумал, что это был ты. Возможно, она даже не умерла, Джеки. Тело так и не нашли. Джек Мейсон готовится к удару. Он не смотрит на Рона. Нет. Она мертва. Прошу прощения. Рон подумал, что должно быть ослышался. Я говорю, она мертва. Джек забивает шар. Затем милиткий. Ты точно знаешь? Абсолютно точно, подтверждает Джек Мейсон, приготавливаясь к следующему удару. Разве ты можешь знать это наверняка? спрашивает Рон. Если только не убил сам. Слушай, Рон. Я знаю, что она мертва, говорит Джек Мейсон. Но убил ее не я. И больше я тебе не скажу ни слова. «Разбирайся сам, если хочешь». Как Джек Мейсон может быть уверен, что Беттани Уэйтс действительно мертва, если только не он ее убил, или, по крайней мере, не знает точно, кто это сделал? Рон наклоняется над столом и забивает свой первый шар за всю игру. Он кивает с небрежным видом, будто не сомневался в успехе. Двое мужчин играют в снукер, с чем это может сравниться. Однако теперь остается все меньше и меньше тех, с кем можно раскатать партейку-другую. Раньше их была целая банда — в Лондоне, в Кенте, где бы вы ни были, можно было сыграть в эту игру. Но мало-помалу, между смертью, тюрьмой и жизнью в изгнании на Коста-дель-Соль вся банда рассеялась. Теперь Рона утешало только то, что Джейсон иногда проявлял жалость и соглашался сыграть со своим стариком. Рон загоняет в лузу черный шар. Ну вот, другое дело. «Значит, ты знаешь, кто ее убил?» — спрашивает Рон. Джек улыбается. «Думаю, хватит болтовни. Но я всегда готов к игре, Рон» если у тебя найдется свободное время рон поднимает взгляд на джека и видит перед собой еще одного старика чьи друзья уже поумирали я тоже джек Рону нереально повезет если его потенциальный новый партнер по снукеру вдруг окажется убийцей